Глава 18. Где отклоняют приглашение на ужин, а в спальне происходит очередной кризис стиля. Пэт вернулась домой уставшей. Она не пошла на аквааэробику. Несмотря на все свои благие намерения, проехала мимо. Её несколько беспокоило то, во что она ввязалась затея всю эту аферу с винным баром. Обсуждать варианты в садовом центре за чашечкой кофе или травяного чая это одно, но задавать прямые вопросы Мэнди ранее Пиндер в винном баре. И хотя подруги, казалось, воспринимали её всерьёз, она не могла избавиться от ощущения, которые так часто возникало у неё на протяжении многих лет. Когда дело доходило до планов и идей, она становилась номером три. Тельма строила планы, Лис о чём-то переживала, и это приводило к планам, а Пэт и её идеи, её планы, место для чтения... Дин, тыквы, Рождество в стиле рэп, их всегда принимали как-то сдержанно. Взять хотя бы их реакцию на её приключения на зомби. Если бы они сказали что-то вроде какой-то молодец, если бы они хотя бы выслушали её как следует. Но вот опять никакой реакции. Да, в итоге они собираются поговорить с Менди Пиндер, но это заслуга Тельмы, а не её собственных действий или слов. Пэд вздохнула. Она чувствовала голод. Тот голод, который бывает только на второй день диеты. Какая глупость. Диета не равно голод. А ещё нужно думать о Роде и Лиаме. Вчера вечером Лиам приготовил какой-то отвратительный на вид сэндвич с рыбными палочками. А что касается Рода, её мысли вернулись к тому пластиковому контейнеру с густым запахом из планеты кебаб. И к тому... как она потом прокралась на кухню и уплела за обе щеки остатки жареной картошки, сведя на нет всю боль и достижение за день. Неважно, насколько тесной стала одежда, в этой семье все заслуживали хорошей еды. Пэт начала подбирать ингредиенты для ужина по рецепту Анджелы Хартнет, одно из любимых блюд рода, тушеная оленина с морковью. Полезные и не слишком калорийные, Если использовать нежирную сметану вместо сливок. Уставший разум Пэт находил огромное утешение в термине ужин буднего дня. В этих словах было что-то бесконечно стабильное и обнадеживающее. Они закрывали путь для таких понятий, как интернет-мошенничество и убийство. Убийство. Это слово вызвало у неё лёгкий шок, не столько само по себе, сколько тот факт, что оно промелькнуло у неё в мыслях. Столь же небрежная, как когда-то слова вроде пластилин и скрешиватель. Она подошла к корзине с овощами. Моркови не было. Вернее, было 3 засохших экземпляра, покрытых зелёной плесенью. Как такое могло случиться? Свершина опустошённая Пэт опустилась на стул. Её взгляд скользнул к кофемашинке и мимо неё к открытой бутылке мерло, стоящей сбоку у двери. Пиджак Леома висел на крючке. В четверг у него вроде день занят, но вот и его сумка, брошенная у дедушкиных часов, вот и его новые кроссовки, разбросанные среди общей обуви, и как будто в ответ на её мысли, Ларсен укоренился на замеокл, свернувшись калачиком в корзине с мордой, на которой было написано: "Меня выгнали". Чаще всего кота можно было найти в комнате Леома. растинувшимся на широком подоконнике, незируя на грохот доносящийся из колонок. Стоп. Никакой музыки. Лэм дома? Он должен был вернуться из школы только через 3 часа, разве что сегодня они учатся из дома? Хотя Пэт была уверена, что сегодня у них должна быть поездка за город. Он заболел? Нет, она бы обязательно услышала по голосу. Дай свой телефон. Проверила статус Лема на страничке в Фейсбуке. Да, так и есть. Поездка за город. Мрачный смайлик. Сверху раздался скрип половиц, и над головой Пэт проступили слова, выбитые шрифтом Comic Sans. Кельтская пытесса. Вслед за словами промелькнул ряд образов за последние полдня. Обба в ванной, шлиф от Арамиса Рода. Радостный возглас «Доброе утро, Тирск!», когда сын спускался по лестнице утром. Детали, которые она проигнорировала из-за потянутой мышцы и какой-то надуманной чепухи, связанной с телефонным мошенничеством и людьми, подсовывающими не те таблетки. Как мать, Пэт определенно хотела знать о некоторых вещах. Если на чашах весов находится с трудом завоеванное место в университете и трейлерный парк в Боро-Бридже, такое не должно заставать ее врасплох. Когда в доме появлялись мыши, она начинала шуметь, прежде чем спуститься по лестнице или войти в комнату, чтобы не видеть это нервирующее серое пятно, стрелой летящее по каменным плитам. Точно так же она теперь включила радио на полную громкость и постучала сковородками по плите, напевая песню Мадонны. Когда Пэт решила, что она делала достаточно шума, чтобы нарушить любую интимность, она поднялась наверх в комнату Лемма. с облегчением, от которого слегка перехватило дыхание, а еще стало неловко, она же пела. Пэт увидела, что никакой татуированной кельтской поэтессы в комнате нет, зато есть новый друг, Люк, который сидел на полу в футболке, отверженная, опершись спиной о кровать, с учебником в руках, а сам Лием, нахмурившись, что-то яростно печатал. Окно было открыто, впуская аромат сырой земли с влажных полей, который смешивался с ароматом кондиционера для белья. Если они и курили, или даже пробовали травку, ах, дорогие далёкие 1980-е. То, что с того, бывали вещи и похуже. Хотите чаю или кофе, ребята? спросила она с облегчением. Образ трейлерного парка отступал всё дальше. Лиам покачал головой и не глядя на неё, Люк сказал: "Нет, спасибо. Что-то в его словах прозвучало как отпор. «Ты вроде собиралась на акваэробику?» В голосе Лема слышалось обвинение. Возникли другие дела. Пэт машинально нащупала в кармане бумажку с номером пронырливого ремонтника. «А я думала, ты будешь за городом». «И что же навело тебя на такую мысль, мама?» И он продолжал печатать, не отрываясь от экрана. «Так написано у тебя в Фейсбуке». «О!» Но ну, Facebook, конечно, это истина в последней инстанции. Голос Лиама был усталым и терпеливым, верный признак недовольства. Всё хорошо? спросила она. Лиам не ответил, а в вежливом кивке Люка было что-то резкое. Резкий. Это слово хорошо описывало Люка: угловатые, резко очерченные черты лица, острый нос, между темно-карями, почти черными глазами. Глазами, которые никогда не смотрели прямо и открыто, а скорее косо, из-под тишка, усмешка на губах. «Оставайся с нами кушать, Люк!» — предложила она, надеясь, что улыбка или кивок сможет рассеять чувство неприязни. Но на ее слова Хлем напрягся. «Неужели это из-за слова «кушать», которым он часто дразнил ее? «Ничего вычурного, просто жаркое». Люк веган, мама, потрязал Лем таким тоном, что у неё возникло ощущение, будто она только что пыталась запихнуть гамбургер в рот мальчику. "Я могу сделать пасту", проบка сказала она. "Паста же бывает веганской". "Да вообще-то мне нужно уходить, когда мы закончим". Люк даже не скрывал своего пренебрежения, и она ощутила раздражение. Такое поведение шокировало её. Она гордилась тем, что ей нравится друзья Лема, и это взаимно. Она не похожа на других мам, часто слышала она, когда отвозила подростков на крикет или забирала их в разной степени объянения с вечеринок. Очевидно, Леам хотел, чтобы она ушла, но что-то удерживало её на месте. По какой-то причине ей не хотелось оставлять сына наедине с этим парнем. Она вспомнила о записанном номере Если нужно вычислить мошенника...» Оба парня посмотрели на Пэт, и её голос дрогнул. «Ну, который звонит людям, и у вас есть номер. Его можно поискать в интернете?» Кажется, Иллилюк рассмеялся. «Какой именно поиск?» Тон Лема был одновременно терпеливым и язвительным. «Вы про Гугл?» Теперь тон Люка был, ох, каким вежливым, но Пэт не упустила взгляда, который тот бросил на Лема. «Разве в интернете нельзя найти что-то подобное? Её опыт в интернете сводился к распродажам в Маркс энд Спенсер, авиабилетам в Малагу и прослушиванию Флитфуд Мэг на Ютубе, где вводишь несколько телефонных номеров». «Я думаю, она имеет в виду фэтч», — сказал Люк. И снова нарочито вежливо. О, точно. Лем протянул руку, не отрываясь от экрана, и Пэт достала из кармана флаер хорового общества. Лем посмотрел на жёлтую бумагу с недоверчивым выражением, от которого ей захотелось его шлёпнуть. На обороте, пояснила она, написано ручкой: и "Это всё?" Снова это нетерпение. "Мне нужно больше одного номера. Я думал, ты просто введёшь его." Пет ненавидела оправдательные нотки в собственном голосе. Мама, это многоэтапный алгоритм поиска. Ключевое слово много. Один это немного. Я думала, количество не имеет значения. Значит, неправильно думала. Сын отвернулся. В ней определённо намекали, что аудиенция окончена. Пет почувствовала, как горят её щёки. Ещё совсем недавно, если бы он отвернулся от неё или заговорил таким тоном, его бы ждал выговор, нравоучение и, возможно, быстрая трёпка по заду. Когда же этот момент прошёл? Пэт не стала спускаться вниз, а пошла в спальню, и села на кровать, чувствуя себя старой, тостой и дряблой. Её тело побаливало, морковь закончилась, и даже друзьям Люка она больше не нравилась. Внезапно она вскочила, ой, и распахнула гардероб, хватая топы, юбки и свитера. Розовые, голубые, оранжевые, фиолетовые, откровенные, веселые, осенние, и швыряя их на пол. Кого она пытается обмануть? Она была наивной, неряшливой женщиной за пятьдесят, которую терпят ее сын и его друзья, и ей следовало бы перестать одеваться так, будто она на двадцать, нет, тридцать лет моложе. Шалфейный топ улыбнул. упал на вершину кучи. В гардеробе остались лишь вещи сдержанных голубых, серых и зелёных тонов и стянущейся ткани размера XL. Когда Пэт складывала одежду в благотворительный пакет, на пол упала розовая туфля. Розовый. О чём ей это напомнило? Внезапно перед глазами возник образ страницы Кэлли Энн в Фейсбуке. Она улыбается, сидя в португальском бассейне, держав в руках коктейль ярко-розового цвета. Вслед за образом пришли слова Лема. Facebook, конечно, это истина в последней инстанции.